улыбнулся. Но недавно мне стал сниться чрезвычайно отвратительный сон. Он не похож ни на один из прежде виденных мною снов, но каким-то непостижимым образом он напоминает их все. Как будто Как будто это сумма всех кошмарных снов. Когда я просыпаюсь, у меня появляется нехорошее чувство, что это был вовсе не сон, а скорее видение. Я знаю, что звучит это все, наверное, как бред сумасшедшего. «О чем он?» «О человеке», – тихо сказал Бейтмен. «Во всяком случае, я думаю, что это человек. Он стоит то ли на крыше небоскреба, то ли на утесе. Но чем бы ни была эта штука, она такая высокая, что подножье ее тонет в тумане. Близится закат, но он смотрит в другую сторону, на восток». Иногда на нем надеты синие джинсы и куртка из грубой хлопчатой бумажной ткани, но чаще на нем бывает ряса с капюшоном. Мне никогда не удается увидеть его лицо, но я вижу его глаза. Они красного цвета, и у меня такое чувство, что он ищет меня, и что рано или поздно он меня найдет, или я сам буду вынужден пойти к нему. И это будет моя смерть. «Тогда я пытаюсь закричать, и...» Он запнулся, недоуменно пожав плечами. «И в этот момент вы просыпаетесь?» «Да». Они посмотрели на бегущего назад Каджака. «Ну, наверное, это просто сон», — сказал Бэтмен. «Если меня подвергнут психоанализу, то в результатах Думаю, будет записано, что этот сон является выражением моего подсознательного страха перед лидером или лидерами, которые придут и попытаются начать все сначала. А может быть, страх перед техникой вообще? Потому что я верю, что во главу угла всех новых обществ, во всяком случае западных, будет поставлена техника. Жаль, конечно. И лучше бы этого не было. Но так будет. потому что мы на крючке. Они не вспомнят или не захотят вспомнить о загрязненных реках, дыре в озоновом слое, атомной бомбе, испорченной атмосфере. Они смогут вспомнить только то, что когда-то без особых усилий с их стороны они могли проводить ночи в тепле. Вы видите, что в довершении всего я еще и лудит, «Но этот сон, он преследует меня, Стью». Стью ничего не ответил. «Ну ладно, пора домой», — отрывисто произнес Бэтмен. Он отошел за кусты и вернулся с тележкой. «Вы прикатили ее сюда из дома?» — спросил Стью. «Я качу ее до тех пор, пока не увижу что-нибудь достойное моей кисти. В разные дни я выбираю разные маршруты. Это хорошее физическое упражнение». Если вы идете на восток, то почему бы вам не прогуляться со мной до Вудсвиля и провести ночь у меня дома? Мы можем катить тележку по очереди, а в реке у меня осталась еще одна упаковка пива. Так будет веселее идти. Предложение принимается, сказал Стью. Отлично. Возможно, всю дорогу я буду болтать. «Когда я вам надоем, просто скажите мне, чтобы я заткнулся. Я не обижусь». «Мне нравится слушать», — сказал Стью. «Тогда вы один из божьих избранников. Пошли». Они отправились по шоссе номер 302. Пока один из них катил тележку, другой попивал пиво. Бэтмен говорил безостановочно, перескакивая с одной темы на другую и почти не делая при этом пауз. Каджак трусил рядом. Какое-то время Стью слушал, потом его ум отдавался своим собственным мыслям, а потом снова сосредоточивался на словах Бейтмена. Его обеспокоила нарисованная Бейтменом картина сосен крошечных колоний, возникших в стране, где смертоносные вооружения рассыпаны повсюду, как детали от детского конструктора. Но странным образом он... Ум его постоянно возвращался к сну Глена бейтмена к человеку без лица, на вершине высокого здания или утеса, к человеку с красными глазами, подвергнувшегося спиной к заходящему солнцу и без устали глядящему на восток.